Голова седьмая. Слова Бортынова ранили в самую душу, но я сдержался, ничего ему не ответил. Он выбрал свой путь, по нему идти. Правда, насколько он будет длинным, это уже другой вопрос. Сухо попрощавшись, я вышел прочь. Кажется, у меня больше не оставалось вариантов, только обратиться к наёмникам, телефон которых щедрен любезно скинул мне. Но для начала нужно было решить проблему с Александром и вышвырнуть его из дома. Жить в той маленькой комнатушке втроём выше моих сил. Словно прочитав мои мысли, позвонил Чедрин. Испуганным голосом затараторил: "Максим, что там у тебя с домом происходит? Ты как, в порядке? Или ты не дома? Опять новости не смотришь? Так ты хотя бы и смэски читай, и настрой полосу на местные информашки. Что случилось?" Растерянно спросил я. Поток внезапных вопросов застал меня в расплох. Народ бунтует. Вот что случилось, ответил Щедрин. Люди, простые люди, не аристократы, собрали целую армию и пошли по домам аристократов грабить их. Представляешь? А начальник военной полиции команду не даёт на жестокое подавление. Да вообще будто пропал. Ни его самого, ни зама нигде нету. Никто не знает, где они. Полный бардак творится. Впрочем, как всегда. Щедрин тяжело вздохнул, продолжил. В общем, пока наши там наверху мыслями собираются и запрягают Эти уже жилища наши крушат. И ведь как знают, идут только к тем, у кого мало охраны. На крупных начальников рот не раскрывают, только по мелким и слабым шерстят. Но думаю, это до времени. Сейчас окрепнут, в себя поверят и по всем нам пойдут. Максеимка, твой дом подожгли. Что? Представляешь? Там сейчас на подходе пожарные машины, но их не пускает толпа, крушит всё. А ещё охрана тупит. Прыгнула на толпу, а кто-то с запала рванул. Ранили кого-то. В общем, не захотели остальные из за атак пропадать. Не лезут в конфликт. Анархия, ей-богу. Дом Ползунова тоже подожгли, но там отпор хороший дали. А у тебя охрана не смогла справиться. Слишком много народу ломануло на штурм. Ты бы ехал к себе в дом, разобрался бы. Может быть, атрибутом их своим припугнул. Ну или взял кого из людей, чтобы защитить жилище. А Александр что? Он же там сейчас живёт. А что, Александр? Он вроде как тоже в сторонке стоит и ухмыляется. Я по телевизору видел его довольную рожу. Понял. Спасибо за информацию. Я положил трубку, некоторое время стоял неподвижно, пребывая в смятении. Потом всё же решился и двинул в сторону особняка Вяземских. Дом нужно было спасать, иначе мы останемся без жилища, и Александр будет этому только рад. Таксист высадил меня за квартал до названного адреса. «Там такое... Неспокойно. Не поеду дальше», — заикаясь, произнёс водитель. Я и сам видел, что элитный район ныне превратился в заволочённый дымом локальный филиал ада. Ничего не оставалось делать, как выходить. Впрочем, так даже лучше. Удастся подобраться незамеченным. Уже на подходе стало понятно, что по району прошлись мародёры и бандиты. Мусор, бутылки... вырванные с корнем цветы и измятые кусты. След от беснующейся толпы был виден невооруженным взглядом. Многие особняки толпа не тронула, слишком высокие заборы, а главное — вооруженная охрана, знающая свое дело. Но попадались и те, в которые удалось прорваться. Кованые красивые ограды из последних модных коллекций оказались пригодны лишь только для того, чтобы показывать статус хозяина. А вот главную свою функцию выполняли из ряда вон плохо. Выломанные словно тараном, они беззащитно валялись теперь на земле. Там же лежали и охранники пропускных пунктов. Мёртвые. В самих особняках, в которые удалось пробраться, творился беспредел. Люди выносили мебель, технику, вазы и ковры, поджигали сами жилища. Некоторые мародёры делали упор на алкоголь, вытаскивая из погревов бутылки, но не для питья. Под чутким надзором людей в сером, Они мастерили самодельные бомбы, привязывая к горлышкам запальные элементы. Но самое интересное я увидел, а точнее почувствовал чуть позже. В одном из домов магический фон был повышен. Верная примета быстрого сотворения охранных заклятий. Хозяин дома применил верные отталкивающие конструкты. Но вот на толпу они не подействовали. Сновавшие туда и сюда люди были защищены каким-то интересным и необычным блокирующим заклятием. Простым людям такого сотворить было невозможно. Ещё одно подтверждение того, что всё это не просто так, а спланированная, точно выверенная операция. Толпа, защищённая магическими заклятиями, — это очень плохо. У таких никаких тормозов нет, а они веруют, что непобедимы, и становятся всё злее и злее. Я подошёл к одному из бунтующих. Он лежал на траве и едва мучал языком. Добрался до винного погреба, одного из аристократов, И надрался до беспамятства. Скинув свою одежду, я поменялся с ним куртками и стал более-менее походить за своего, что не привлекло бы ко мне лишних взглядов. Потом я начал проникать в структуру магического заклятия, которое было наложено на парня. Если удастся поймать общие принципы и главные узлы, то можно составить на их основании атакующее заклятие, и тогда никакая защита не поможет. Как оказалось, конструкт был построен по очень запутанной и необычной схеме. Какие-то школьные принципы из заготовки здесь не были применены. Действовал кто-то явно не из школы. Пришлось затратить изрядное время, чтобы распутать защиту, но общий принцип был получен. Чёрная магия на основе заклятий крови с примесью эфирного восприятия. Вот что я обнаружил. Очень необычное сочетание. Как всё закончится, нужно будет обязательно передать эту информацию Чернову, школьному преподавателю, чтобы он разобрался и нашёл следы. которые наверняка выведут к заказчику. Поднявшись, я двинул дальше. Идванен натолкнулся на компанию пьяных, которые дрались между собой за обладание норковой шубой. Пришлось осторожно обходить, стараясь с ними тешить лишний раз. Основная толпа была далеко впереди, но небольшие группы встречались тут и там, грабя, неразграбленная, напиваясь и устраивая беспорядки. Поготь, зырь! Это что-то фрайер стрёмный, который нас удел. Не барахли, где? Вон Эй, кучерявый, топай сюда. Я этого глиномеса сейчас на ёжика посажу. Ты, да, ты. Я обернулся и невольно вполголоса выругался. У одного из домов стояли те самые орки, которых я вырубил возле дома Анфисы. Только на этот раз их было гораздо больше, человек 20. Намечался не самый приятный разговор. Я быстро глянул по сторонам, пытаясь найти пути к отступлению. Их не было. Толпа быстро окружила меня. На «Ну что Пархат и попался? Шиян, со тебе жабры вскрою, жала в глаз воткну. Орк вытащил из-за пояса нож и двинул на меня. Пора было что-то срочно предпринимать. Ты меня с кем-то попутал, произнёс я, глядя на остальных. Эти были не при делах, ими двигало лишь общее состояние толпы. Все пошли на одного, и они двинули. Перепил, видимо. Я перепил, охмыльнул орк. Слаханич он базарит. Толпа не поддержала его, продолжая колебаться. — Попутал ты, — продолжил настаивать я. — Убери нож, а не то хуже будет. — Да я тебя! — Орк рванул на меня, но я резко ушёл тому под руку. Схватил за запястье и круто вывернул. Кость хрустнула, Орк с криком рухнул на землю. — Сказал же, что хуже будет! Я глянул на остальных, произнёс. — Парнишка явно перебрал с бухлом. — Нет, не перебрал, — произнёс друг другой, выходя из толпы. Это был тот самый мужичок в сером плаще. — Ты не из наших! Прошепял он, бурая меня просящими глазками. По поваткам видно. А ты что же, из наших? задал я ризонный вопрос. Незнакомец едва заметно хмыльнул, а потом крикнул стоящим: "Боржей! Бей боржуя!" Мародёры сомкнули круг и двинулись на меня. Первого огромного детина под 2 м ростом я вырубил точным ударом, воспользовавшись отребутом. Это быстро охладило пыл толпы. Видя, как Здоровяк с расквашенным лицом шмякнулся без сознания в траву, все живо примолкли. Никому не хотелось лезть на рожон. "Что встали, кони?" это уже орк кричал, поднимаясь и держась за руку, которая была вывернута в неестественном направлении. "Давай, лезь, толпой задавим!" И стоящий вновь наклонило волной на меня. Дра оказалась знатная. Вторым под удар попал толстяк, третьим тот самый орк. Четвёртый, пятый и шестой отправились следом. Но вот оказать знаки внимания остальным я не успевал чисто физически. На меня навалились плотно, удары полетели со всех сторон, и мне только и оставалось, что удержаться на ногах. Упади, и меня тут же затоптали бы. Бей, гада, буржой, свалочь! Незнакомец в сером пальто давно ушёл прочь, видимо, полагая, что небольшая толпа в 20 человек справится со мной. У него, видимо, были дела куда как поважнее. Получив жёсткий тычок в нос, я поплыл. Если бы не тесно сомкнутые ряды, а которые я успел схватиться, лежать мне сейчас на земле в луже собственной крови. Понимая, что одними кулаками дело не поможешь, я решил применить магию. Сплёл простенькое заклятие и бросил в наступающих. Оно лишь противно булькнуло и рассыпалось. Защита у толпы была прочная. Точно буржуй, аристократ, магию уметь творить. Очередной град ударов осыпал голову. Закрываясь, я начал сотворять другое заклятие. Теперь с учётом знаний шитовных с того самого пинчуги. Обходное кольцо, печать силы, крюк улавливания, ещё одна печать. Как насчёт такого? На этот раз магический конструкт подействовал как нужно. Плотная воздушная волна ударила в толпу и раскидала её в разные стороны. Никто даже не успел пикнуть. Оглушённые противники теперь неподвижно лежали на земле. У меня есть несколько секунд, чтобы уйти. Я рванул через дворы, попутно вновь меняя куртку на другую, чтобы слиться с другими мародёрами. На меня уже не обращали внимания. Все были заняты более важными делами грабежом и пьянством. Кто-то ещё пытался штурмовать неприступные дома, но оттуда вёлся прицельный огонь, и вскоре никто уже не риснул лезть под пули. Хватало и того, что было награблено. Я свернул к нужной дороге и вскоре вышел на знакомую улицу. Дом Вяземских горел. Я увидел его издали, и сердце моё невольно сжалось. Крыша занялась полностью. А вот к кабинету отца повезло больше. Оттуда дыма видно не было. Вокруг дома суетились какие-то полупьяные и мутные личности. Я рванул к дому, попутно соображая, как потушить пожар, воспользоваться магическими конструктами. Но чтобы залить такую площадь, понадобится столько сил, что я едва ли выживу после такого. Нужна пожарная машина. Обеспечить ей доступ, рассчитить дорогу. Она справится без всякой магии. Я вбежал внутрь дома, огляделся. Всё было перевёрнуто вверх дном. Цветы и клумбы вытоптаны. Прямо на лужайке свалена мебель для последующего выноса. Возле двери кто-то натужно блевал. Такого хаоса дом никогда ещё не видел. "Ты всё же пришёл", охмыльнулся Александр, выходя из-за кряжества дуба, словно ждал меня там всё это время. Взгляд у него был змыленный, глаза светились безумием. Кажется, в самом деле ждал меня, чтобы отомстить, чтобы растереть в пыль за все свои падения. Нам давно пора было организовать эту встречу и окончательно решить назревший вопрос. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Верно я говорю. Дом горит, рявкнул я. Наш дом горит. Но это не подействовало. Брату уже было всё равно. Он потерял свой статус, о котором грезил всю свою жизнь, и вместе с ним распрощался и со всем остальным, в том числе и с домом. Впрочем, доля истины в этом была. Я бы уже не пустил его за порог после всего того, что он натворил. Как же ты мне надоел, прошептал он, буряя меня взглядом. Нам давно надо было поговорить. Очень давно. Возможно, в тот самый день, когда ты родился. Знаешь, я никогда не ощущал такой конкуренции, как тот самый раз, когда ты появился на свет. Словно почувствовал, что ты будешь мне ещё той занозой в заднице. Не от Ольги, не тем более от Егора я не ощущал такого. «Олег и вовсе был наркоманом, а вот от тебя ощущал. Странно, да?» Александр вытащил из кармана артефакт, Антонио в крест, и двинул на меня. В этот день в живых должен был остаться только кто-то один. Либо я, либо Александр. Брат ухмыльнулся. Для себя он уже определил победителя предстоящей схватки». Ты действительно хочешь сразиться? спросил я, поглядывая на артефакт. Не думаю, что это будет лучшей идеей. Александр рассмеялся, возвёл себя всемогущим. Мне говорили, что в вашей школе все такие зазнайки, но я не думал, что это действительно так. Тон брата резко изменился, из насмешливого стал жёстким, ледяным. Не думай, что сможешь победить меня. Лучше молись, а воз на том свете зачтётся. И бросился в атаку. Выпад был молниеносным. Я даже не успел проследить за прыжком. Ещё секунду назад брат был в пяти шагах от меня, как вдруг я уже лежу на земле. Боль разлилась по телу. Магический удар Антонио Креста был колоссальным. Всё перед глазами поплыло. Красные волны нахлынули на разум, с трудом заставляя себя не провалиться от боли в беспамятство, и она начала отступать. Не о том, чтобы встать, ни тем более об атаке речи не шло. Сейчас укрыться, прийти в себя. Но Александр не дал этого сделать и вновь ударил. Артефакт создал упругий конструкт и обрушил на меня. Затрещали кости, и если бы не накинутая защита, меня бы просто размазала по полу, как мягкое масло по хлебу. «Собляк!» — довольный собой произнес Александр. Завершающий удар он не носил. Я и сам не знал, почему. Возможно, хотел оттянуть момент собственного триумфа. А может, просто ждал, когда Антониев крест напитается новой силой. Артефакт шипел в руках парня. Так сильно раскалился, но брат даже не замечал этого. С крыльща от боли зубами я отполз к стене дома, попытался по ней подняться на ноги. Удар, обычный кулачный удар, прилетел в скулу. Ух, только и выдохнул я, и в нож шмякнулся на землю. «Мальчишка!» Александр не сдержался и рассмеялся от удовольствия. «И чего в тебе отец нашёл такого необычного? Ты, ничтожество!» «Зачем свёл Герцена с Ольгой?» Сквозь боль и кровавую пелену прошептал я. «А разве непонятно? Одним выстрелом две цели. Укрепился в поддержке сильным родом и устранил конкурента, точнее конкурентку». «Ольга конкурент?» — усмехнулся я. «От каждого из вас можно ожидать чего угодно. Нервон час, а травы в чей подсыпите». «Ты больной на всю голову!» «Пусть будет так». Александр подошёл ко мне вплотную и принялся бить ногами. Ему это доставляло неимоверное удовольствие. Я как мог закрывался, но удары были мощными, пробивая защиту. Вновь начало качать и кидать в небытие. Держаться, не терять сознание. Наконец Александр устал, отошёл, тяжело дыша произнёс: "Пора уже поставить точку в этом деле". Артефакт в его руке засиял огненно-красным. Шатаясь, я поднялся, брат медлил, ждал, когда я встану на ноги. Ему хотелось ударить наверняка. Но я не тратил времени зря. Выкрутка Свивание, печать, руна Краум, ещё печать, откат. Помни о том, чему приводит взаимопроникновение наших магических заклятий, я швырнул свой конструкт ровно в тот момент, когда это сделал Александр. Шанс повторить нечто подобное, что произошло в башне, был маленький. Но это произошло. Вновь два конструкта поглотились друг другом и с оглушительным грохотом взорвались. Взрыв, казалось, прокатился до самого барьера. Александра откинула в сторону. Я ж оспел упасть на землю и прикрыть голову руками. Мощная обжигающая волна пронеслась над самой головой, выжигая воздух. Мародёры, разгуливавшие по улице, бросились с криками в рассыпную. Ударной волной снесло кряжестый дуб, часть ограждения сбаронила асфальт, запоздало в небе прокатилось гулкое эхо, затихло. Выждав некоторое время, я поднялся. Мне хотелось увидеть распростёртое на земле тело Александра. Но брат стоял на своих двоих и даже ухмылялся. Меня нельзя убить, произнёс он и создал ещё один конструкт. Слишком быстро, успел подумать я. Слишком быстро для креста. Он не успеет восстановиться. Яркая вспышка вспыхнула в руках брата и полетела прямо на меня. С криком боли я отскочил в сторону. Пучок огня ударил в стену дома, да с такой силой, что жилище задрожало. Александр вновь сотворил конструкт, точно такой же, и вновь метнул в меня. Пришлось извернуться, чтобы не попасть под огонь. От очередного удара по каменным стенам побежали паутинные трещинки. Ещё удар. Мимо. Вновь вся сила пришлась на стену за моей спиной. Трещины стали расти, и всё больше, больше, больше. Камень начал сыпаться мелкой крошкой. Александр смотрел на это с какой-то меланхоличностью, а потом, когда камни начали падать, грозя завалить весь этаж и дом, скинул руку. Кирпичи по веному жесту полетели в стороны. Он хотел направить их на меня, но отвёл слишком сильно, и те пролетели над моей головой. Я с удивлением глянул на этот трюк. От Александра исходила магия, мощнейшая, страшная, и это безусловно было благодаря артефакту. Антония в крест был очень мощный. и его происхождение вызывало ряд вопросов. Чтобы создать нечто подобное, понадобится не одна сотня лет и тонны, тонны материала, экстрактов, сублимирующих порошков, субстрата, а ещё понадобится магия и мощнейший маг, который всю свою силу вложит в крест. Но всякому, даже самому мощному артефакту, нужна подзарядка, иначе он может... От очередного огненного удара меня спасла хорошая реакция. Я сотворил щит, Самое первое, что пришло в голову, я отпрянул назад. Щит разбило на мелкие искры, но не это сейчас было главное. Артефакт на время стал не таким мощным, понял я. Ему требуется хотя бы минутная подзарядка. Значит, у меня есть время. Очень мало времени, чтобы контр атаковать. Активация атрибута. Истремительный бросок вперёд. Удар кулаком прямо в нос. Хрустнуло. Александр скрикнул, из перекошенного носа хлынула кровь. Я схватил его за грудки и повалил на землю, начал бить, методично, жестоко. Слыша, как шамкают его губы на щёки, но Александр словно бы не обращал на это внимания. Он продолжал сжимать Антония в крест и трясти его, пытаясь выдать хоть одну молнию или огненный пучок. У него это получилось. Меня ослепило, и тут же я получил удар по лицу. Александр, брызгая кровью из разбитых губ, схватил меня и повалил на землю, а потом завис над головой Антония в кресте. который вовсю полыхал адским пламенем. Это был конец. Мой конец. И Александр уже практически был победителем в этой схватке. «Сдохни!» — процедил он. Антоний в крест издал шипение и родил заклятие. Я уже распрощался с жизнью, готовый ощутить, как магическая тугая струя огня пронзает меня. Как пришла помощь, откуда я не ждал. Егор Вяземский, этот молчаливый паренек, мой брат, от которого за всё своё существование здесь я услышал едва ли десяток слов, этот хмурый парнишка, которому ничего, кроме компьютерных игр не нужно было, явился на помощь. Он выскочил неожиданно из дома и бросился прямиком к нам. Скорее всего, он видел всё из окна своей комнаты и в последний момент решил вмешаться. Он-то и спас мне жизнь. В руках у парня было что-то чёрное, продолговатое, и я не сразу рассмотрел в предмете мраморную статуэтку, стоящую в коридоре. Какой-то африканский губастый идол. Именно им он и ударил Александра по голове. Удар получился глухим, жутким, словно по тыкве врезали битой. Чук!» Александр вскрикнул и, зашатавшись, отскочил в сторону. Потом, поняв, что это не какое-то магическое воздействие, исходящее от меня, а всего лишь его младший брат Егор со злобным криком швырнул в него молнию. Магический конструкт прожег в животе парня дыру, черную, страшную. Егор умер ещё до того, как упал на землю. На следом за ним отправился и сам Александр. Яско оставал огненное заклятие, метнул его в руку брата, выбивая Антонию в крест, и тут же второй снаряд. Огонь не пробил в груди Александра дыру. Его действие было нескольким. Магическое пламя проникло внутрь тела, словно вода в песок, и начало своё жуткое действие там. Александр не сразу понял, что случилось. Дёрнулся, пытаясь стряхнуть с груди что-то, что жгло. Но не получилось. Пламя было внутри него. Александр истошно закричал, начал метаться в стороны, потом упал, пытаясь сбить огонь, но огня не было, лишь только повалил из носа серый дым, пахнущий палёной плотью. Смерть Александра была не быстрой. Он долго кричал, барахтаясь на траве, потом наконец замолчал и уже просто дёргался. Потом и вовсе затих. Я подскочил к Игору, но спасать его было поздно. Меня вдруг обвояла страшная слабость. Захотелось закрыть глаза и просто провалиться в сон, спасаясь от всего этого. Я зашёл в дом, уставший, вымотанный. Огонь на крыше погас, а теперь повсюду был дым. Всё было кончено. У рода Вяземских опять потери. Два брата умерли. И пусть один был сумасшедшим, и двое погубившим весь род, это тоже потеря. Нас осталось двое: Ольга и я. Ну вот и снова встретились. раздался знакомый голос Красные казематы в моём лицее рады приветствовать тебя Максим Петрович ко мне на встречу шёл крот